Паула приняла идею Клэра более чем благосклонно. Ли ему давно пора начать выходить в свет. Пускай он и ещё ребёнок, но этот опыт ему очень нужен. Другие дети его круга знакомы с жизнью высшего света с пелёнок, пусть и больше по рассказам. А он до прошлого года не знал даже, чем гувернатка отличается от горничной. Я хотела было возразить, что ли ему вовсе не обязательно укращать свою натуру и совсем отказываться от прошлого. Но затем осознала, что сама так легко нарушаю правила именно потому, что знаю их безупречно. «Вы правы», — согласилась я со вздохом. «Скажите Лиэму, что завтра в четыре мы выезжаем». «Непременно, миледи», — склонила голову Паула. «К тому же одна из юных леди, вроде дочерей баронессы Уотермелл, Может потом стать его женой Перед внутренним моим взором возникло лицо Юджи, и я вздрогнула. «Что вы сказали?» «Ничего, миледи», — скупо улыбнулась Паула. Лиэм новость о визите к Уоттермеллам принимался смирением. До тех пор, пока не узнал, что Элис едет тоже, а дальше поездка в его воображении, видимо, превратилась в весёлый праздник, потому что одной живой кометы в особняке на Спэрол Плейс стало больше. Я всё ждала, когда послышится вкрадчивый выговор от Клэра, но дядя с того памятного вечера так и не появлялся. Элис постучался в двери особняка ровно за секунду до того, как Лайза открыл передо мной дверь. «Прекрасный день для прекрасных свершений», — возвестил детектив с порога. Я с лёгким удивлением взглянула на серую морось снаружи, но за лучшее почла кивнуть и улыбнуться. «Да, вечер обещает быть интересным. Могу я надеяться, что в гостях у леди Уоттермел вы поведете себя как джентльмен. Я пообедал заранее и бродить по особняку в поисках кухни не буду, если вы об этом», — хмыкнул он. «А ещё я принарядился в более-менее цельный костюм, чтобы не пугать обносками тонко чувствующих леди. Вам нравится?» И он на секунду распахнул поношенное, но чистое пальто. Под ним оказался относительно новый тёмно-серый пиджак в мелкую клетку, брюки из той же ткани, светло-серый жилет и рубашка удивительно глубокого синего цвета. И этот цвет настолько ему шёл, что я даже не задумалась о том, насколько допустимо носить подобное. Точнее, о том, насколько это недопустимо. И откуда такое роскошество? Не удержалась я от улыбки. Не спрашивайте. Полисий хитро сощурился Элис. Впрочем, насчёт рубашки... Сознаюсь. Лайза одолжил. Она мне безбожно велика. Но под пиджаком этого незаметно, так что... Ц ц ц моя репутация в ваших руках. А почему не белая? Я детектив. Мне полагается быть эксцентричным. Искренне возмутился Элис. А пальто, кстати, я взял у Нейта. Заметно? Кажется, Лиам немного ошибся. Нам предстоял не праздник, а цирк. В автомобиле мы разместились достаточно комфортно. Лиэм сел между мной и Паулой Мариани на заднем сиденье, а Элис устроился рядом с Лайза. Правда, спокойной поездки не получилось. Юный баронет, взбудораженный первым светским визитом к абсолютно незнакомым людям, вертелся юлой, то заглядывая в окна, то перевешиваясь через переднее сиденье конце концов он случайно оторвал оборку с юбки Паулы, расстроился до нельзя. Из-за тех между нами дрожа, что там мокрая мышь. «Сэр Лиэм Сайер», — начала я была строго, но тут Лайза непочтительно фыркнул. «Лиэм», — поправилась я. «Успокойся. Никто тебя там не обидит. Леди Уоттермелл — благонравная и добрая женщина. Она не станет выискивать промахи в твоём поведении». «А если я вас это... опозорю?» Кисло открикнулся он. Элис покатился со смеху. «До того, чтобы опозорить леди, ты ещё немного не дорос». «А вот и особняк». «Ужасный вкус у этих вотрбелов, я вам скажу». Повнимательнее глядев дом, я не могла не признать, детектив был прав. Особняк барона выделялся среди других построек на улице точно кремовый торт на хлебном прилавке в пост. Выкрашенная в розовый цвет штукатурка на фасаде, засели ангелочков на карнизе вдоль второго этажа. Гирлянды искусственных цветов, вьющиеся вокруг окон и дверных проёмов, по отдельности это, возможно, смотрелось бы примило Но в таком количестве даже от одного взгляда появлялся затхлый, приторный вкус на языке. «Я туда не хочу», — подозрительно бесцветным голосом произнёс Леом. «Никто не хочет». Согласилась я, чувствуя острое желание прикусить какой-нибудь кислый леденец. Но дело есть дело. Не успели мы выйти из автомобиля, как на порог выскочил дворецкий. Маленький круглый человечек в кудрявом парике, но зато с таким звучным басом, что ему мог бы позавидовать и оперный певец. Нас четверых повели на крыльцо, а Лайза, получив указание, поехала оставлять машину немного ниже по улице. И святые небеса, я ему почти завидовала. Благородное семейство Ватермила встретило нас в гостиной, отделанной, разумеется, в розовых и кремовых тонах. Рюшками, лентами и кружевами был обшит каждый кусочек ткани. А ткань укрывало всё, что только можно. Столы, и полки шкафов, светильники, рамы, картин, декоративные карнизы под потолком и даже ножки кресел. От обилия чехлов и чехольчиков у меня запершило в горле, однако я нашла в себе силы поприветствовать леди Уоттермилл и представить ей Лема, Паула Мариани и Элиса. Баронесса, в свою очередь, представила мне своих робких дочерей, слишком крупных и пышных для своего возраста девиц в пене кружев и рюш, гувернантка, хрупкая черноволосая женщина с темными глазами и усталой львицы носила фамилию то ли Лэнг, то ли Лауд и старалась держаться в стороне. На Лиэма она глядела настороженно, словно он в любую минуту мог подхватить юных наследниц и со зловещим хохотом умчаться в трущобости Мэнда. «Ах, большая честь для меня», — любезно произнесла леди Уотермелл, хотя внешний вид Элиса её явно озадачил. «Как жаль право, что мой супруг...» не смог сегодня поприсутствовать здесь. Он большой поклонник истории о Маланди Хуппере. Вы понимаете всех этих детективных рассказов Монро. Несомненно, он был бы счастлив лицезреть самого настоящего детектива. Кто знает, весело отозвался Элис. Когда Леди Уоттермел отвлеклась, он подмигнул гувернантке, повергнув её в ужас, и теперь наслаждался эффектом. Настоящие детективы отличаются от книжных ровно так же, как клятв у алтаря, от ежедневной семейной жизни. При словах «семейная жизнь» девицы Уотермилл любопытно вскинулись. «Праведные люди не позволяют себе отходить от клятв у алтаря», возразила леди Уотермилл нарочито громко, поглядывая на дочерей, «и получают за это вознаграждение от небес». «Праведные детективы тоже получают вознаграждение от небес», не моргнув глазом, ответил Элис. «Причём прямо на небесах, и не позднее двух месяцев с начала службы». «Простите, я не совсем понимаю, о чём вы говорите», светски улыбнулась леди Уатермелл. «О праведности, разумеется. О чём же ещё следует говорить в присутствии столь прелестных малюток?» Чопорно ответствовал он, обводя рукой Лиэма и девицу Уатермелл. «Да, действительно, поспешила я вмешаться, пока детектив не зашёл слишком далеко. Наблюдать за ним было одно удовольствие, но, боюсь, если бы так продолжилось и дальше, то к театру нас бы и близко не подпустили. А значит, Лиэм бы зря пожертвовал целым днём занятия, а я — несколькими часами, которые можно было бы потратить на документы или на кофейню. Леди Ваттермелл, право вы так заинтриговали меня рассказом о представлении», что теперь мне не терпится взглянуть на сцену. Простите эту неподобающую настойчивость, однако можем ли мы пройти к театру? Я так взволнована. Лем, который редко видел меня вне кофейни или дома, смотрел со всё возрастающим недоумением, пока Паула тихонько не уколола его в бок затуплённой булавкой. Впрочем, я могла понять мальчика. В приюте он видел только две манеры разговора грубовато-обыденную и простовато-вежливую для высоких гостей. Умению располагать к себе людей иначе, чем смирением, праведностью и трудолюбием, сирот не обучали. Леди Милдред подсказала мне этот простой секрет еще много лет назад. Перенимай понемножку манеру речи и жесты у собеседника, и он почувствует к тебе симпатию. Каждый в глубине души любит свое отражение. Почему бы и не притвориться им? Главное только почувствовать меру, иначе отражение станет дурной пародией, а вот пародии не любит никто. На леди Воттермилл, впрочем, моих скромных способностей к обаянию вполне хватило. «Конечно, конечно», — расцвела она улыбкой. «Под театр мы приспособили большой каминный зал. Этот дом слишком велик для скромной и благочестивой семьи. Балов и танцевальных вечеров мы с супругом не любим» поэтому идея с театром была воистину счастливой. Пройдёмте же. Длинной вереницей мы направились в путь по коридорам. Впереди шли мы с леди Уоттермилл, следом мисс Лэгг с юными леди. Затем Лиам и Паула, а замыкал процессию Элис, вышагивающий важно как председатель учёного совета на церемонии чествования академиков. Когда мы проходили мимо приоткрытой двери, В тёмное помещение с задёрнутыми шторами я заметила, как детектив вытащил что-то у себя из кармана и бросил через порог какой-то мешочек или кулёк. К счастью, больше никто на это внимание не обратил, кроме, возможно, Паулы, но она хранила безупречное спокойствие и отстранённость. Мною же овладело предчувствие неприятности, прочём, чтобы ни было в том загадочном мешочке, пока оно себя никак не проявило и до театра мы добрались без происшествий. Любимая детища леди Уотермилл воистину поражала воображение. Хоть размеры её особняка были куда скромнее, чем моего, театральный зал превосходил самое большое помещение на Спэроу Плейс. Примерно пятая часть была выделена под подмостки, грандиозное сооружение в человеческий рост. Сколоченное, кажется, из лучших сортов дерева, а спереди ещё и обитое бархатом. Над сценой нависали три ряда занавесей из плотной матовой ткани. Ближайшая, кажется, тёмно-красная, а остальные разглядеть толком в полумраке не получалось. У задней стенки громоздился реквизит вперемешку с декорациями. Деревья и кусты из досок в полотненных чехлах, морские волны из дешёвого голубого ситца, натянутого между стойками, валуны, скипетр в мишуре — Троны и какая-то варварская корона-шлем с двумя козлиными рогами. А прямо посреди сцены восседала кошка, огромная, точно корова, пошитая на манер гигантского чехла из овечьих шкур и неумело раскрашенная под леопарда. Внутри её кто-то копошился, судя по силуэтам два человека ростом повыше среднего. У кошки были непропорционально большие уши с розовыми кистями на кончиках и устрашающие алые глаза из стеклянных полусфер. «Это вазы», — с гордостью пояснила леди Ваттермилл, заметив мой изумлённый взгляд. «Я сама придумала. По пьесе кошка представляется герою вещадим преисподней, но сначала на репетициях над ней почему-то все смеялись. Суньте ещё в эти вазы по горящей свечке». Невинно посоветовал Элис. «Смеяться не будут?» — обеспокоенно поинтересовалась леди Уотермелл. «Нет, что вы!» — с полной серьёзностью ответил он. «Разве что люди, склонные к нервическим припадкам. У вас ведь таких нет?» «Разумеется, нет», — прозвучал исполненный достоинства ответ. «Я представила эту громадину со светящимися красными глазами, и мне сделалось самую малость дурно». Элис, поймав взгляд Паулы, Быстро прикоснулся к виску пальцем, а затем постучал по запястью. Выглядело это естественно и непринужденно, если не следить нарочно и не обращать внимания. Паула также равнодушно отвернулась, но уже через полминуты завела тихую беседу с мисс Лэнг. Заговор. Мысленно подвела я итог и стала готовиться к худшему. В тот самый момент занавесь на сцене всколыхнулась и из-за неё вышла женщина с большой тетрадью в руках. «А вот и мисс Барнелла, о которой я вам говорила», расцвела улыбкой, леди Уаттермилл и засеменила к сцене. Или замер, вытянувшись в струнку как нетерпеливая гончая. Мисс Барнелла оказалась холодной красавицей средних лет. Она была маленькой, тонкой и белой, как одна из дорогих фарфоровых статуэток, в изобилии украшавших ныне... Витрины и каменные полки. Светлые волосы её были уложены анцианской раковиной, а нитка крупного жемчуга на шее безупречно гармонировала с голубовато-розовым оттенком платья. О да, мисс Барнелл как нельзя лучше вписалась в обстановку этого пастельно-кружевного особняка. Когда нас представляли друг другу, на меня она посмотрела тем самым восхищенно-пальшенным взглядом, на дне которого таился жёсткий расчёт. Что я получу от знакомства? Где слабые места этой девочки? Куда я могла привязать нитки, чтоб потом за них дёргать? Таких взглядов вдоволь было в первые дни после смерти леди Милдред, когда светские пауки размышляли, сумеют ли они опутать своими сетями юную и наивную графиню. У меня ни на мгновение не возникло сомнения в том, кто на самом деле правит в особняке Уатермиллов. Когда же прозвучало имя и род занятий Элиса, мисс Барнелл по-настоящему испугалась. И так сильно, что даже позволила этому страху отразиться на лице. А Элис с головой окунулся в светскую болтовню, пуская в ход всё своё невероятное обаяние. Мисс Барнелл, какая удача. Польшой очень большон. Неужели та самая мисс Барнелл, которая блистала в Уиллоу? Та самое что основало общество опеки детской нравственности. Тут она снова вздрогнула. «Не томите, ответьте, прошу вас. Мои уши меня не обманули». Ошеломлённая мисс Барнелл начала отвечать, то и дело сбиваясь. «Право вы слишком хорошего мнения обо мне. И я...» Проходя мимо меня, Элли шепнул так тихо, что я скорее угадала смысл по движению губ, чем расслышала. «Через две минуты помогите мне» и, поравнявшись с леди Уаттермилл, продолжил нести вдохновенную чушь о театральном мире при милых детишках милосердие и таланте даре небес. Я терялась в догадках о том, что же он имел в виду, когда просил о помощи. Ровно до того момента, как в глубине дома послышался женский виск. леди Уаттермилл разом побледнела. Она бросила взгляд на дочерей, которые вместе с обеими гувернантками и Леамом Стояли у сцены и в взахлёб объясняли что-то. Затем на меня и снова на дочерей. «Ступайте и проверьте, что случилось», — шагнула я к ней решительно и взяла её за руку. Небольшое нарушение этикета и лёгкий способ надавить и войти в доверие. «Долг матери выше, чем долг хозяйки дома перед гостями», — прошептала я и с тревогой оглянулась на Лема. Крики вдалеке повторились. Дети не должны ничего заподозрить. Они могут испугаться. Ступайте, леди Уатермелл, и да пребудут с вами небеса». Бедняжка Ида Уатермелл и не заметила, как уже оказалась в коридоре, пребывая в абсолютной уверенности, что это она сама решила проверить, что случилось. Стоило ей выйти за дверь, как благодушное выражение на лице Элиса сменилось хищным. «У вас было прекрасное детское общество, мисс барна Кратчего заметил он, подходя к ней вплотную. Скулы у актрисы полыхнули румянцем. я особенно хорош был его председатель, ваш страстный поклонник. У меня дома совершенно случайно оказалась статья из бромлинских сплетен за тот год. Точнее, две статьи». Мисс Барнелл отступила и глубоко вздохнула, словно всеми силами пыталась удержаться в сознании. «Чего вам нужно?» — спросила она тихим и странно высохшим голосом. Элис усмехнулся. «Так сразу сдаетесь? Даже скучно, мисс Барнелл? Нет, деньги мне не нужны. Расскажите о Мадлен Рич. Вы ведь дружили?» Лихорадочный румянец мисс Барнелл слегка выцвел. Она рассеянно обмахнулась веером, немного приходя в себя. «Мадлен, я помню ее. Мы были одно время как сестры». «Одно время?» Элис поощрительно выгнал брови. «А потом...» Сара Барнелл отвела взгляд в сторону. Мадлин была очень сложной девушкой, с непростым характером. «Как Клара Нортон, если вы понимаете, о чём я». В глазах детектива промелькнула тень уважения. Видимо, он прекрасно понял, о чём говорит актриса. «В отличие от меня». «Значит, диссоциация личности...» задумчиво протянул он. «И сколько их было?» «Четыре». Так же тихо ответила Сара Барнелл и поморщилась, словно разговор причинял ей физическую боль. Одна милая и немного запуганная девочка, но вот вторая... Я называла её просто Мэтт. Она была... сумасшедшая. Взгляд Элиса потемнел. Похоже, показания и мисс Барнелл изрядно спутали планы. Я тоже готова была услышать что угодно, но только не это... Загадочной диссоциации личности мне довелось сегодня услышать впервые, однако даже абсолютно далёкая от медицины особо уже поняла бы по оговоркам, что речь идёт о двух индивидуальностях в одном теле. Пожалуй, это бы объяснило все странности Мадлен. «Любопытство», — произнёс, наконец, детектив. «А вы помните некую Хэри?» «Да», — кивнула мисс Барну. «Совсем молоденькая девочка из трущоб. Трудилась у нас» то костюмы стирала, то декорации поправляла. Лазала по стропилам, она не хуже мальчишек-рабочих и была сильнее взрослого мужчины. Костюмер однажды наклюгался и задремал на сцене, так она его в одиночку унесла. Голос у неё был чудесный и пела даже лучше Мадлен. Иногда режиссёр и просил её подменять некоторых актрис, сидя за занавесом или за декорацией. Знаете, тогда были в моде пьесы с романцами — когда посреди второго акта вставляли несколько песен. Пояснила она торопливо, когда Элис начал недовольно хмуриться. Похоже, само наличие у детектива статей с неким компрометирующим материалом повергло её в ужас. Но не все актрисы умеют петь. А Хэрриет могла и на разные голоса. Правда, она подворовывала по мелочам. У кого зеркальце заберёт, у кого расческу — Но возвращала по первой просьбе. Сама стыдилась. кивнула Элис сам себе. И вдруг уставился на мисс Барнелл в упор. Четыре дня назад я поговорил с некой прачкой по имени Бетси. Знакомое имя. Сара Барнелл затравленно кивнула. Она утверждает, что Хэрриет и Мадлен были похожи настолько, что их даже часто путали и издали. Могла ли Хэрриет после пожара назваться именем Мадлен Рич? Где-то в глубине души я ждала подобного вопроса. И думала, пожалуй, что Сара Барнелл начнёт мяться и прятать глаза. Однако она ответила ясно и твёрдо, пусть гримаса неподдельной боли на мгновение и исказила её лицо. Не могла. Понимаете, Мадлен, то есть та сумасшедшая мэт убила харет Как раз за два дня до пожара. Из-за этого мы с ней поссорились. Я просто поняла, что могу быть следующей, вот и всё. ну как? Вырвалась у меня изумлённая. Элис по-прежнему сохранял спокойствие, только на виске у него выступила испарина. «Из-за пустяка», — пожала плечами Мейс Барнелл. «Хэрриет любила чужие вещи. Я даже не могу назвать её воровкой. Она ведь никогда не забирала что-то насовсем. За три дня до премьеры она собралась в гримерную и надела платье Мадлен. А языки у людей длинные». Словом, Мэтт с чего-то решила, что Хэрриет метит на её место в группе. У Мэтт был поклонник. С некоторым трудом выговорила мисс Барнелл и поюжилась. «Не спрашивайте, я о нём мало знала». Он ходил за ней следом и молчал. Мэтт надравила его на Хэрриет. И вдвоём они сильно избили её. А затем заперли в кладовке под сценой. Бедняжка провела там почти два дня без еды и питья. Словом, когда Бэтси обнаружила её, Она была уже мертва. Мы страшно перепугались, но решили не говорить ничего мистеру Уиллоу до премьеры и закрыли колдовую вновь. А потом была премьера и страшный пожар. Уж не знаю, каким чудом спаслась Мадлен, но херит выжить не могла. «У меня есть свидетель, утверждающий обратное», — заметила Эллис ровно. Мисс Барнелл изящно выгнула бровь. «И кто же? Бетси?» Она была всё время пьяна, дня от ночи не отличала. «Эбби Нотс», — без улыбки произнес Элис. Она утверждала, что на обгорелом трупе извлечённом из подвала в театра, были туфли Мадлины, приметный колон в виде трелесника. Хэриетт часто носила чужие вещи, а миссис Нотс могла и солгать. Резко обмахнувшись веером, ответила Сара Барнелл. А вечно пьяная Бетси сумела безошибочно определить, что Хэриетт мертва. «С одного взгляда?» — едко произнес Элис. Я взглянула на него повнимательнее, и мне стало не по себе. Он злился да так, что едва себя сдерживал. Пальцы слишком сильно стискивали полу пиджака, белая жилка на виске, а зрачки были огромными. Кто-нибудь осмотрел труп? Врач? Констебль? Сара Барнелл пошла красными пятнами. Просто кто-нибудь трезвый и непугливый, как... Мистер Норман. Прервала я его, и, поймав взгляд, предостерегающе покачала головой. «Вы говорили, что к мисс Барнеллу у вас лишь короткий деловой разговор, и лишь потому я оказала определённое содействие. Однако это уже выходит за грань допустимого. немедли принесите извинения». Элис дважды глубоко вздохнул, прикрыв глаза, а затем посмотрел мисс Барнелл в лицо и произнёс. «Простите меня, я сказала лишнее». «Извинения приняты», обмахнулась веером мисс Барнелл. Взгляд её был далёк от доброты и понимания. У меня, кажется, разыгралась мигрень. Как только появится леди Уоттермилл, с её позволения я покину вас. И да, кстати, мёртвую Хэрриет никто не осматривал. Мы просто оставили её там. И тут меня накрыло гневом. Словно чувства Элиса, презрев законы мира, хлынули прямо в мою душу. Мы просто оставили её там. Избитую, умирающую или уже мёртвую, в тёмной холодной комнате. Они оставили. Не знаю, что бы я сказала или сделала, но тут, наконец, вернулась леди Ваттермелл. От неё исходил незнакомый, но на редкость неприятный запах. Даже мисс Барнелл не выдержала и отшатнулась, прижимая сложенный веер к губам. Или же, очевидно, уже справился со своими чувствами и вновь обратился в бесконечно обаятельного эксцентрика. «Простите за вольность!» «Но по вашему виду можно решить, что вы заметили привидение», — весело произнес он. «Вы почти угадали», — слабым голосом произнесла леди Отормел. Она была бледна, как сама смерть. Одна из комнат совершенно пустая. Вдруг наполнилась невероятно смрадным белым дымом. служанке сделалось дурно, а когда на помощь пришли мужчины, им тоже. Она содрогнулась. «Прошу прощения, я до сих пор точно в тумане. сейчас комнату проветрили «И слуги убираются там после...» «После...» «Ну что это было, и предположить не могу». Элис изящно оттеснил в сторону мисс барну приблизившись к леди Уаттермилл на непозволительное для джентльмена расстояние. «Я думаю...» — произнес он тихим и серьезным голосом. «Что это было проклятие сэра Артура Монро?» «Проклятие?» — ахнула леди Уаттермилл и зашаталась так, словно могла вот-вот лишиться чувств. «Вы же знаете, что я детектив». А среди нас детективов Сэра Артура Мэнро персона легендарная. Тем же скучным, а от того ещё более зловещим голосом продолжил Элис, глядя немного из-под лобья. Когда он писал рассказы о Моланде Хоппере, то совершил множество открытий в области криминалистики, за что мы и почитаем его. Однако в своего персонажа он вложил душу. Говорят, что если кто-то скверно отзывался о сэре Артуре Монро, то вскоре нечестивца находили в собственной постели в луже. Нет, при леди я продолжать не могу. Резко отстранился Элис, заложив руки за спину. Лицо его сделало скорбным. И, кажется, я догадываюсь, чем вы могли прогневать дух Моланда Хупера. Чем же? Спросила леди Уаттермилл, затаив дыхание. Небрежением кошки Суинбруков. Ответил он, и зябко обхватил себя руками. «Нет, убийство из пьесы исключать нельзя. Иначе может случиться кое-что пострашнее. Попробуйте-ка не упоминать о том, что Суинброк мёртв. Пусть он просто упадёт, а слуга скажет, что с ним случилось несчастье. Дети ничего не поймут, а у взрослых не будет испорчено удовольствие от пьесы». «Всего лишь?» — болезненно улыбнулась леди Уоттермелл. «Мисс Барнелл, вы только послушайте». «Как вам это решение?» Сара Барнелл поймала лукавый взгляд Элиса и содрогнулась всем телом. «Прекрасное решение», — не моргнув глазом, сказала она. «Гениальное, не побоюсь этого слова». Элис трогательный абсолютно естественно покраснел. И в тот же момент послышался звонкий голос Лиама, выводящий какую-то нелепицу об пташках, кушающих нектар благоразумья и попадающих на небеса. Неизвестный поэт, видимо, пожелал рассказать историю о том, как вознаграждается добродетель, но получилось увы, пародия, в которой бедные птички отравились ядом и издохли.